письмо было очень длинное. Такие места, как я вам приказываю, наградили истинным блаженством влюбленного Фабриция. Во всяком случае, это письмо ни на минуту не заставило его изменить своего первоначального решения. Пусть опасность, о которой она говорит, реальна. Я готов купить самой дорогой ценой возможность видеть ее каждый день. Ведь этим я хоть немного докажу ей свою любовь. Какое счастье! Фабрицию увидел в письме Клелии предлог, чтобы просить у нее свидания. То был постоянный и единственный предмет всех его желаний. Наладить эту встречу с клелией было легко, благодаря устроенным Фабрицию аббатом Доном Чезаре ежедневным прогулкам на террасе башни Форнезе. Подняться на террасу можно было по лестнице, ведущей из черной мраморной часовни, которую читатель, быть может, не забыл. Разве Клелия не могла прийти как-нибудь вечером в часовню со своей горничной? В длинном письме Фабриций ей все объяснил и, кроме того, прибавил, что напрасно он стал бы давать ей слово, что он бежит отсюда. Он все равно его не сдержал бы. «Вы хотите, чтобы я согласился удалиться от вас? Знаете, что это для меня совершенно невозможно». Результатом этой просьбы о свидании было исчезновение Клелии. Пять дней она не появлялась в своем птичнике или приходила туда, когда Фабриций не мог ее видеть. Фабриций был в отчаянии. Это отсутствие он объяснял тем, что клелии питает к нему только дружеское расположение. В таком случае зачем мне жизнь? Пусть государь берет ее. Я только благословлю его за это. Вот лишний повод, чтобы не уходить отсюда. Каждую ночь он отвечал на сигналы маленькой лампы. Я не хочу бежать, я хочу здесь умереть. Читая эти записки, которые ей по утрам передавал Людовик, герцогиня думала, что Фабриций сошел с ума. В продолжении этих пяти дней Клелия была еще более несчастна, чем сам Фабриций. Она даже помышляла об уходе в монастырь. Узнав, что меня здесь нет, Фабриция решится бежать. Но уйти в монастырь — это значило отказаться от надежды увидеть Фабриция и отказаться в такую минуту, когда он дал неопровержимые доказательства, что чувства, связывавшие его с герцогиней, больше не существуют. После семи месяцев тюрьмы он отказывался от всякой попытки бегства. Человек легкомысленный, каким придворные сплетни представляют Фабриция, принес бы в жертву двадцать возлюбленных, чтобы бежать из тюрьмы. После пяти дней ожесточенной внутренней борьбы Клелия решилась, наконец, ответить Фабрицию. Она отвергла в достаточно резких выражениях мысль о свидании, но ее беспокойство за жизнь Фабриция еще более усилилось. По шесть-семь раз в день она подходила к окну, чтобы лично убедиться, «Жив ли еще Фабриций?» Эта столь застенчивая и гордая девушка решилась даже сговориться с Грилло и под каким-то благовидным предлогом упросила его не мешать Фабрицию пользоваться во всякое время отверстием щита. Она поторопилась сообщить Фабрицию следующее. «Пока вы здесь, я переживаю ужасные минуты. Я никогда в жизни не причинила никому несчастья, а между тем я могу быть причиной вашей смерти». Если бы речь шла о незнакомом мне человеке, я была бы в отчаянии, но подумайте, что я должна испытывать, когда это касается вас. Я унизилась до того, что просила милости услуги. Что ж, если он на меня донесет, я тотчас же уйду в монастырь и перестану быть соучастницей ваших безумств. Так долго продолжаться не может. Вы должны послушаться герцогини. Я сама прошу вас обмануть моего отца. Позовите Гриллу и дайте ему что-нибудь. Фабриций так обезумел от любви, что даже эти слова к Лилии не дали ему уверенности, что он любим. Он позвал Гриллу и щедро вознаградил его. Фабриций обещал ему вознаграждение за всякую его дальнейшую услугу. Гриллу пришел в такой восторг, что предложил Фабрицию приносить ему ежедневно холодный обед. «Это самое простое и верное средство», — сказал он, — «не подвергнуться отравлению. Что касается вина, то я буду давать вам свое. Только прошу вас никому об этом не говорить, даже синьорине Клели. Теперь у Фабриции с Грилло установились более простые отношения, и они часто заговаривали друг с другом. Когда под окнами Клели была устроена новая серенада, и Фабриция спросил у Грилло, кому она предназначалась, Он чистосердечно ответил. «Говорят, что маркиз Крышенцы скоро женится на Клелии». Можно себе представить, какое впечатление эти слова произвели на фабрице Когда утром Клелия появилась в птичнике, он спросил ее, почему она откровенно не сказала, что любит маркиза и выходит за него замуж. «Потому что все это неправда», — нетерпеливо ответила Клелия. Другая часть ответа была менее определённа. Фабриций, указав ей на это, воспользовался случаем, чтобы снова попросить у нее свидания. Заметив, что у него зародились какие-то сомнения, она тотчас же согласилась, не смущаясь нисколько тем, что навеки скомпрометирует себя в глазах Гриллу. Вечером, когда совсем стемнело, она пришла в сопровождении горничной в часовню с черного мрамора. Горничная и грилла отошли шагов на тридцать. Клели отвечала на все вопросы фабриции осторожно и сдержанно. Она сознавала, что увеличивает его подозрения вместо того, чтобы их рассеять, и это сознание ее мучило. До 3 августа прошлого года я сторонилась людей, которые старались мне нравиться. Я презирала двор и всех придворных, но вместе с тем я нашла какие-то необыкновенные качества, у того заключенного, которого 3 августа привезли сюда в крепость. Не отдавая себе отчета, я вдруг почувствовала мучительную ревность. Мысль об одной очаровательной женщине была для меня невыносимой, потому что я думала, и отчасти думаю и теперь, что этот заключенный ее любит. В это время ухаживания маркиза, добивавшегося моей руки, сделались все настойчивее. Он богат, а мы совсем без средств. Тем не менее я, не задумываясь, отвергла предложение. Мой отец пригласил меня монастырем. Было ясно, что, покинув цитадель, я не смогу больше оберегать жизнь заключенного, судьба которого меня занимала. Без меня он не знал бы об опасностях, угрожающих его жизни. Он отверг предложение, покровительствующей ему женщины. План бегства, заверив меня, что делает это исключительно для того, чтобы не расставаться со мной. Я сделала большую ошибку. Мне следовало покинуть крепость и уйти в монастырь. Тем самым я, естественно, порвала бы с маркизом Крешенцей. У меня не хватило мужества уйти из крепости. Я привязалась к легкомысленному человеку. Я ведь знаю, какую жизнь он вел в Неаполе, и ничто не дает мне основания думать, что его характер изменился. Находясь в заключении, он стал ухаживать за единственной женщиной, которую мог видеть. Она отвлекала его от тюремной скуки, и только потому, что эти беседы сопряжены были с большими затруднениями, они приняли ложный характер страсти. Он воображает, что, подвергая себя опасностям для свидания с женщиной, которую он любит, он докажет ей, что его любовь – не мимолетное увлечение. Но, очутившись в большом городе, среди соблазнов высшего общества, он сделается опять тем, чем был всегда – человеком легкомысленной жизни, и любовных похождений, а бедная подруга его тяжелых дней будет забыта и окончит свою жизнь в монастыре. Эту речь, которую мы передаем только в общих чертах, Фабриций прерывал неоднократно. Он был безумно влюблен и поэтому думал, что до встречи с клевией никого не любил и что ему суждено жить исключительно для нее. Читатель может себе представить, «Какие прекрасные и красивые слова!» — говорил Фабриц. Клелия рассталась с ним, задыхаясь от слез, когда горничная предупредила ее, что пробила половина двенадцатого. Расставание было мучительно.